даже этих свиней, всяко обреченных пойти на корм хищникам. Но это было необходимой частью его плана отмщения, и он продолжал начатое, укрепляя свой дух. Дни шли за днями, неделя сменяла неделю. Тень трудился день и ночь, не забывая время от времени беседовать с головой гору. Та давно сморщилась и иссохла, превратившись почти в мумию, и лишь глаза, как ни странно, совсем не изменились, продолжая смотреть на Кейна совершенно живым взглядом. Много позже, когда те дни исступленной работы сделались всего лишь воспоминаниями, Соломон Кейн спрашивал себя, мерещилось ли ему, будто высохшие губы жреца едва заметно шевелились, нашептывая что-то в ответ. Порой Кейн замечал окаана, окружившихся далеко в небе. Они, впрочем, не пытались приблизиться Даже по ночам, когда он спал в просторной хижине, держа руку на пистолетах. Демоны боялись его. Их страшила его способность убивать громом и молнией. Первое время Акаана летали медленно и лениво, отягощенно человечиной, пожранной во время расправы с деревней и после в пещерах. Но время шло, и бестия опять отощали, и принялись улетать далеко на равнины в поисках пищи. Кейн посмеялся, и в его глазах вновь сгорели безумные огоньки. При жизни Багонда его план был, пожалуй, неосуществим, но теперь на плат не стало людей, которыми гарпии могли бы утолить голод.